Итоги операции. Сталинград на долгие годы стал символом военной катастрофы Вермахта. В последующие годы армия Третьего Рейха, в казавшемся бесконечном отступлении, переживет немало катастроф, однако запомнится именно Сталинград, как первое поражение в операции на окружение. Окружение и уничтожение армии Паулюса имело большое политическое значение. С точки зрения стратегии, поражение под Сталинградом было следствием стремления немецкого командования искать решение на южном секторе Советско-германского фронта. Поход на Кавказ был задуман в одной стратегической обстановке, а реализовываться начал совсем другой. В промежутке между замыслом и реализацией похода за Кавказской нефтью было наступление Красной Армии по всему фронту, которое привело к значительным потерям. Также на центральном секторе фронта образовалась масса выступов, требовавших для своего удержания значительного количества немецких войск. Тем не менее, Гитлер пошел на проведение наступления, которое увеличивало и без того протяженную линию фронта до фантастических цифр. Для удержания этого гигантского фронта потребовалось привлечь значительные силы союзников Германии, взлом обороны армии которых в конечном итоге привел к окружению армии Паулюса – Катастрофа третьей румынской армии и преждевременному прерыванию операции по деблокаде окруженных, крушение восьмой итальянской армии на Дону. Важное преимущество советским войскам дала стратегия удара правой с одновременным проведением Марса и Урана. Несмотря на то, что поставленные Марсом задачи не были выполнены. Объективным результатом Марса стало сковывание значительного числа подвижных соединений противника, которые смогли быть использованы и то частично в ходе отражения Сатурна в конце декабря 1942 года и начале января 1943 года. Часто, опираясь на мемуары фон Манштейна, советскому командованию ставится в упрек крушение плана окружения групп армий «А» и «Дон» ударом на Ростов. Однако еще в директиве ставки ВГК от 13 декабря такая задача была снята, и «Сатурн» был сменен на «Малый Сатурн». Во второй половине декабря сопротивление немецких войск за счет переброски резервов Запада и Центрального сектора фронта все больше возрастала, и реализация плана наступления на Ростов становилась еще более призрачной. К тому же группа армии А могла отойти и значительной частью отошла в реальности на Таманский полуостров, где оставалась до осени 1943 года. Куда более интересной альтернативой для советского командования – Было развитие наступления не на юг и юго-запад к Ростову, а на запад. Такая смена направления позволяла решить сразу две задачи. Во-первых, фронт начинал сворачиваться на север, в сторону ощетиньшегося прочной обороны московского направления. Во-вторых, рывок на запад позволял попробовать окружить ту же самую группу армий «Дон», и отходящие через Ростов войска группы армии А в Донбассе. С оперативной точки зрения, Сталинград был первым сражением, в котором советское командование эффективно использовало самостоятельные танковые соединения в качестве средства развития успеха. Под Харьковом в мае 1942 года 21 и 23-й танковые корпуса толком не успели принять участие в боях как самостоятельное соединение. В летних боях в южном секторе фронта танковые корпуса использовались в качестве средства для нанесения контрударов. В центральном секторе фронта прорыва тактической полосы обороны немцев достигнуто не было. И развивать по существу было нечего. Под Сталинградом Танковые и механизированные корпуса отрывались от наступающих за ними стрелковых соединений на 60-70 километров. В операции «Марс» только первый механизированный корпус «Соломатина» МД пробился в глубину, но был сокрушен превосходящими силами механизированных соединений противника. Напротив, под Сталинградом, танковые и механизированные корпуса впервые ощутили вкус молниеносной войны с прорывом в глубину обороны, сокрушением оперативных резервов и захватом ключевых пунктов в глубине обороны. Это признавал даже противник. Столкнувшийся с массированным использованием танковых и механизированных корпусов Красной Армии, командующий группой армий Дон фон Манштейн писал, Неоспоримо также, что советское командование многому научилось с начала войны, особенно в отношении организации использования крупных танковых соединений. Большое количество танков оно имело и в 1941 году, но тогда оно не могло использовать их самостоятельно и в то же время в единых формированиях. Теперь же... Оно целесообразно организовало их в танковые и механизированные корпуса и одновременно приняло немецкую тактику глубокого прорыва. Примечание. Манштейн. Сочинение. Страница 419. Конец примечания. Советское командование, опираясь на опыт войны, получило в свое распоряжение инструмент борьбы, отсутствие которого длительное время мешало эффективному проведению наступательных операций, общие потери советских войск в операциях «Уран», «Малый Сатурн» и «Кольцо» составили 485 777 человек. Из этого числа 154 885 человек составили безвозвратные потери а 330 892 человека – санитарные. Потери 6 армии могут быть рассчитаны по следующей схеме. Общее число состоящих на довольствии в 6 армии на момент начала советского наступления – 300 000 человек. В окружении на довольствии на 23 ноября 1942 года состояло 220 000 человек. 80 тысяч разницы составили тыловые службы, оказавшиеся вне кольца окружения. Эвакуировано по воздуху раненых с 23 ноября 1942 года по 24 января 1943 года 42 тысячи человек. Осталось 178 тысяч человек. В плен в ходе операции кольцо попали 16,8 тысячи человек. После прекращения боев сдалась еще 91 тысяча человек. Погибли в котле, соответственно, 70,2 тысячи человек. Особо следует сказать о жителях города Сталинграда, которые стали заложниками боевых действий, разворачивавшихся вокруг их города с 23 августа 1942 года, До 2 февраля 1943 года город заплатил самую высокую цену. На 2 февраля 1943 года к финалу битвы сталинградцев остался 32 181 человек, причем в центральном сталинградском районе всего 7 человек. Напомню, что по переписи 1939 года в городе проживало 490 тысяч человек, из которых удалось эвакуировать в лучшем случае половину.